Глава вторая. «Эмили, я ничего не вижу!» Жалуется Джо и чуть сильнее стискивает мою ладонь холодными пальцами. Вздыхаю, замедляю без того небыстрый шаг и в конце концов останавливаюсь, всё время забываю о том, что Джорджия не видит в темноте так, как я. Оглядываю местность в поисках хоть какого-нибудь подходящего укрытия, но всё тщетно. Если бы я не знала, что мы вернулись, то была бы уверена, что до сих пор нахожусь в мире Картера. Земля изменилась до неузнаваемости. Весь окружающий нас мир отныне идентичен тому, из которого мы сбежали. «В паре километров отсюда какая-то возвышенность, возможно, просто рухнувшее здание», — сообщаю я, вглядываясь вдаль. «С такого расстояния сказать сложно. Можно попробовать передохнуть там». «Ты уверена?» — тут же спрашивает Джо. Слышу тревогу в ее голосе. «А если там прячется какой-нибудь монстр?» Пожимаю плечами и размышляя вслух. «Маловероятно, сейчас ночь, тварям нет смысла прятаться. Они вышли на охоту. Чувствую, как Джорджия содрогается, поэтому спешу ее успокоить. Но думаю, нам не о чем волноваться. Если бы поблизости кто-то был, я бы это увидела. Где же все?» Едва слышно шепчет Джо, но из-за того, что она стоит ко мне почти вплотную, я четко слышу каждое слово. «У меня нет ответа на этот вопрос». Все два дня, что прошли с нашего возвращения, в течение которых мы движемся прочь от портала строго на восток, на нашем пути не встретилось ни одной живой души. Ни людей, ни монстров. Все живое уничтожено. И неживое тоже. Но несмотря на то, что мы можем продвигаться беспрепятственно, стоит только выбрать дорогу поровнее, идти все равно приходится медленно. В первый день нашему быстрому перемещению не способствовало ранение моей спутницы, И хотя прошло уже больше суток с тех пор, как бедро Джо окончательно пришло в норму, мы все равно продвинулись не слишком сильно. Во-первых, у нас практически нет запасов. И где достать их в таких условиях непонятно. Вывод очень прост. Нет еды, нет энергии и сил. Во-вторых, днем идти слишком жарко, а укрытия от солнца просто нет. Кроме того, все время хочется пить, и даже то, что мы жестко экономим воду, ситуацию не спасет. Идти ночью не более комфортно. В этом мире нет таких ярких звезд, а Джо не может передвигаться в темноте, не рискуя при этом не переломать себе ноги на неровной дороге. Поправляя маску и по привычке проверяя оружие. Пистолет Картера на поясе и меч за спиной. На плечную кобуру с двумя пистолетами я отдала Джо, но она сразу предупредила, что стрелок из нее не никудышный. я лишь пожала плечами. Оставить ее совсем без оружия я не могла. Если нам встретится какая-то опасность, и мы не предпримем ни одной попытки защититься, нас просто убьют». Смотрю на Джо. Она взволнованно хмурит брови и медленно крутит головой, хотя точно ничего не видит. Вздыхаю, вновь перехватываю ее руку и говорю. «Идём, минут за 15-20 доберемся. А потом что?» Уточняет Джо, но послушно шагает рядом, цепляясь за мою ладонь. Стараюсь не торопиться и ступать по более-менее ровным участкам. Передохнем, а ближе к утру отправимся дальше. Все равно ночью мы далеко не уйдем. Кроме того, нам обеим необходим отдых. Несколько минут шагаем в тишине. Кроме наших шагов, нет вообще никаких звуков. Мысли тут же возвращают меня в ту ночь. И сердце пронзает болезненный укол. Надеюсь, Картер пережил мой уход легче, чем я сама. Каждую свободную минуту, когда я не думаю о том, как нам быть, что делать дальше, где искать еду и убежище, то размышляю о произошедшем прямо перед тем, как встретилась Марлин. Картер. Его слова, действия, касания — все это занимает 90% моих мыслей. Но есть и другие. Те, что причиняют невыносимые душевные страдания. Сотни, нет, тысячи раз прокручиваю в голове момент, когда видела Картера в последний раз. Неподдельная боль в его глазах без слов сказала мне о многом. Наверняка он возненавидел меня за то, что я сделала. Их мир обречён по моей прихоти, но не это главное. Я убила его племянницу, и ничего не чувствую по этому поводу. Поначалу мне казалось, что как только схлынет адреналин, меня тут же затопит чувством вины за отнятую жизнь. Но ничего подобного не произошло. Это ещё раз доказывает одно. Я чудовище, подобное Кеннету Стрэнджу. И я не знаю, хватит ли у меня сил противостоять ему, когда он придёт мстить. А он придёт, я в этом не сомневаюсь. Уверена, прямо сейчас он спит и видит, как прикончит меня не только за смерть Марлин, но и за то, что рано или поздно его дом станет непригодным для жилья. Очевидно, где он станет искать новое место обитания. Поэтому нам с Джо надо как можно быстрее убраться от портала. Чем дальше, тем лучше. Нужно найти союзников, а именно дядю Майка. Надеюсь, что семья Джо и все остальные военные, что жили рядом с порталом, все же успели эвакуироваться. «Думать об обратном я себя запрещаю». Мы с Джо не обсуждали это, но, судя по тому, как часто она затихает и уходит в себя, ее волнуют те же мысли. А может, она вспоминает папу. Сама я стараюсь не думать о том, что произошло в мире Картера, но и перечеркнуть все события, стереть их из памяти тоже не могу. Не все они были плохими. «Эмили», — выдергивает меня из мыслей Джо, «что? Ты уверена, что мы движемся в правильном направлении?» Конечно, я уже вижу развалины, сообщаю я, глядя на объект, к которому мы постепенно приближаемся. Я не об этом, произносит Джо, покачав головой. Я про выбранное направление движения вообще, а не сейчас. Ты уверена? Вообще нет. Конечно, уверена! убежденным тоном заявляю я. К востоку отсюда находится город, там раньше жила моя мама. Мы найдем полицейский участок и рацию, чтобы связаться с дядей, а он найдет способ забрать нас. Ладно. Со вздохом произносит Джо. Она даже не пытается скрыть того, что заранее считает эту затею провальной. Честно говоря, мысленно я с ней солидарна. Мы понятия не имеем, выстоял ли вообще соседний город или, точно так же, как и этот, был уничтожен взрывной волной. Кроме того, я не представляю, что буду делать с рацией, даже если найду ее. Но в противном случае можно просто сесть и ждать, когда за нами придет смерть. Ни одной из нас такой расклад не устраивает. Поэтому мы идем, пока впереди есть цель и силы на то, чтобы хотя бы приблизиться к ней. Минут через 15 получается более отчетливо разглядеть выбранное для привала место. Я не ошиблась, раньше тут и правда было здание, и, судя по торчащим из-под завалов двум первым буквам красного цвета, когда-то здесь находился вход в метро. Минус в том, что здание полностью рухнуло, и нам не найти укрытия внутри». Остается только сесть рядом, выбрав более-менее ровный участок. «Почти пришли», — сообщаю я, выискивая взглядом место для ночлега. «Что там за место?» — уточняет Джо. Обрисовываю ситуацию и вижу, как брови девушки снова сходятся к переносице. «Я могу забраться повыше и посмотреть, есть ли поблизости место получше», — предлагаю я. Джо отмахивается. «Здесь нет таких», — Угрюмым тоном произносит она. «Полностью согласна». Доходим до развалин, выбираю ровный участок, отпинываю в сторону несколько мелких камней, и мы усаживаемся прямо на землю, вплотную придвинувшись друг к другу. Снимаю перевесь с мечом и кладу его рядом с собой. «Отдыхай первое», — предлагаю я. «А ты?» — с тревогой спрашивает Джо. «Разбужу тебя за час до рассвета, к тому времени как раз станет светлее». «Хорошо», — шепчет она и кладет голову мне на плечо. Через несколько коротких минут Джо уже крепко спит. Вздыхаю с облегчением. За усталостью она забыла о жажде и голоде. Значит, наши скудные припасы сохранятся минимум до утра. Откидываю голову на обломок стены и оглядываю местность. Пусто и тихо. Ноги гудят, а глаза неумолимо слипаются. Чтобы не уснуть, начинаю потихоньку перебирать содержимое рюкзака. Половина бутылки алкоголя с разведенным сердцем хакатуре, пара масок. которые я соединила между собой наподобие шкатулки, а внутрь сложила оставшиеся ворованные кристаллы. Картер говорил, что рисунок на масках выполнен специальной краской, которая отпугивает хакатури. За все время мы не встретили ни одного демона, ни вселившегося в человека самца, ни самок. Но это ничего не значит. Лучше подстраховаться заранее. Скидываю голову, когда до меня долетает тихий вскрик. Быстро моргаю, чтобы привыкнуть к внезапной вспышке света, взявшейся из ниоткуда. Благодаря своему улучшенному зрению, за секунду адаптируюсь под новое освещение. Изумленно оглядываюсь. Напротив нас Джо полукругом выстроились несколько человек. Все с оружием и яркими фонариками, свет которых специально направлен нам в глаза. Черт, я заснула!» Караульный из меня никудышный. «Эмили?» Дрожащим шепотом произносит Джо. Ей сейчас гораздо тяжелее, чем мне. Из тьмы она нырнула в свет и наверняка вообще ничего не видит. Хотя в чем разница? До этого она тоже не видела ничего. Тянусь к поясу, но мое действие тут же обрывает грубый голос. «Не стоит этого делать ты на мушке». А теперь по одной, медленно встали на ноги. Сначала ты с мечом, потом блондиночка. Выставляю руки перед собой, показывая незнакомцам, что не собираюсь делать глупостей. С трудом поднимаюсь на ноги, одновременно с этим оглядываю агрессоров. Восемь вооруженных мужчин в респираторах. Не военные, по крайней мере одеты они в простую одежду. Кто они такие, чёрт возьми, и что делают здесь, тем более ночью? Послушайте, Начиная я, но меня тут же прерывают. Замолчи, два шага вперед, руки в стороны и не дергаешься, иначе получишь пулю между глаз. Поняла? Смотрю на говорившего. Из-за респиратора не могу в полной мере разглядеть его лицо, но по морщинкам, собравшимся вокруг недобро суженных глаз, можно судить, что ему лет сорок. Может, больше. Он среднего роста, с коротко стриженными темными волосами и серыми глазами. Предельно ясно. Сажу я и выполняю приказ. Численный перевес явно не в мою пользу. Ко мне приближаются сразу двое. Один забирает пистолет, второй быстро обшаривает меня на предмет скрытого оружия. впрочем, не позволяя себе лишних вольностей, стискивая зубы, ощущая себя абсолютно беззащитной. Катана осталась лежать на земле, но я уверена, они заберут и ее. Надо же было так вляпаться. «Блонди, твоя очередь!» — говорит все тот же мужчина, что продолжает светить мне в лицо. За спиной слышится какая-то возня, а после возмущенный голос Джорджии. «Прекратите меня лапать! Нет у меня оружия, кроме того, что вы уже забрали! Эй!» Восклицаю я и поворачиваюсь. «Не дергаться, я сказал!» Рявкает главарь, и я слышу щелчок предохранителя пистолета. Черт! Чуть выше поднимаю руки. «Ладно, извините», — миролюбиво произношу я и не удерживаюсь от вопроса. «Кто вы такие?» Мужчины хмыкают и фыркают, будто я сказала что-то смешное. «Вопросы здесь задаю я», — говорит главный. Поворачиваюсь к нему и смотрю четко в глаза. При таком освещении и особенностях моих радужек это должно быть эффектно, но мужчина остается равнодушен. «Кто вы? И как оказались здесь?» «Меня зовут Эмили, а это Джорджи. Говорю я, надеясь на то, что имен хватит для ответа на первую часть вопроса. «Мы идем в Хартфорд, чтобы встретиться с родными». Некоторое время незнакомцы молчат, поэтому я медленно оглядываю их. Один из парней бесцеремонно шарится в моем рюкзаке. Стискиваю зубы, чтобы не потребовать у него прекратить. Если повезет, то нас просто отпустят. Хотя рассчитывать на это очень глупо. «Эй, Дьюк, девчонки пустые! Воды на два глотка еды столько же!» Сообщает этот беспардонный кретин и поднимает голову. Хмуро смотрю на него, замечая, как вытягивается лицо парня. «Дьюк, у нее глаза! Вижу!» Перебивает главарь и обращается ко мне, не скрывая издёвки в голосе. «И как вы собирались добираться до Хартфорда с такими скудными запасами?» Горько усмехаюсь и сокрушенно качаю головой. Мне даже играть не приходится. «А какие у нас альтернативы?» Дьюк тихо хмыкает. «Ладно, прогуляетесь с нами, пусть главный решает, что с вами делать». «Главный? То есть это еще не все люди, какого-то чёрта, обитающие здесь? Может, вы нас отпустите?» «Предлагаю я, чего мужчина снова фыркают». Судя по выражению глаз, Дюк расплывается в улыбке, и мне все сразу становится ясно. «Вы забрели на нашу территорию, так что нет. Кроме того, главный точно захочет пообщаться с тобой». С подозрением смотрю на него. «С чего такая честь?» Всё же спрашиваю я, не имея большой надежды на ответ. И его не следует. Вместо этого нам с Джо связывают руки за спиной и куда-то ведут. К моему удивлению, идти приходится недолго. После того, как обходим облюбованные мною для привала развалины, шагаем около пары сотен метров, а потом ни с того ни с сего останавливаемся. Четверо из наших сопровождающих отходят куда-то вправо и сдвигают в сторону довольно крупную плиту, которую можно принять за часть развалин, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что она сделана из дерева и умело замаскирована под бетон. Неплохо. Под плитой оказываются ступени, ведущие под землю, Второй вход в метро. Получаю тычок в спину и одной из первых шагаю по лестнице. Справа, крепко перехватив меня под локоть, идет сюг. Чуть позади Джорджия и ее сопровождающий. Смотрю под ноги, то и дело переступаю через какие-то листовки и мелкий мусор. Кашусь над юго. Если уж облюбовали это место для жизни, могли бы прибраться здесь. Давно вы живете в метро? спрашиваю я. И как вам удалось отвоевать эти места у монстров? По изумлённому вздоху позади себя понимаю, что мне удалось произвести впечатление на бесцеремонного парня, но Дьюк остается равнодушен и просто ведет нас дальше, игнорируя вопросы. Спуск под землю не отнимает много времени. Стараюсь рассмотреть все пути отступления, поэтому запоминаю вывески и смотрю в сторону другого выхода. Но он, как я и предполагала, оказывается завален. Впереди вместо стеклянных дверей замечаю новшество, которого не встретишь в обычном метро. Бетонная стена и крепкая стальная дверь, как в банковских хранилищах. Вопрос с тем, как местные жители защищаются от монстров, отпадает сам собой. Подходим к двери. Дзюк передает мою скромную персону в другие руки и отправляется открывать. Наблюдаю за тем, как он крутит колесо сначала в одну сторону, потом в другую. Кажется, мы с Джо встряли по-крупному. Как мы будем сбегать из этого места, я не имею ни малейшего понятия. Стараюсь не смотреть в сторону своей подруги по несчастью. Это все моя вина. Если бы я не заснула, у нас был бы шанс избежать встречи с этими людьми. А теперь нас ведут чёрт знает куда. Как только Дьюк распахивает тяжелую толстую дверь, нас тут же заводят внутрь. Слышу, как за спиной захлопывается путь на свободу, но не оборачиваясь, это ничем не поможет. Наши сопровождающие снимают респираторы, но рассмотреть их лица внимательнее я не успеваю, потому что меня уже подталкивают в спину, чтобы продолжить путь. Пересекаем широкую площадку и оказываемся у очередной лестницы, ведущей непосредственно на платформу, которая, к моему удивлению, оказывается пустой. Значит, они живут не здесь. Дьюк ведет нас к правому тоннелю, после чего спрыгивает прямо на пути. Из-за того, что наши руки связаны за спиной, нам с Джо приходится сначала сесть на пол, а потом позволить снять себя с платформы и поставить на рельсы. Продолжаем путь, как только все участники процессии оказываются на путях. Сворачиваем направо и шагаем куда-то вглубь станции, куда простым людям в обычной жизни путь закрыт. Прогулка отнимает не меньше 15 минут. Но и на этом наш путь не заканчивается. Сворачиваем от основного тоннеля в проход поменьше и снова углубляемся в темноту. Вскоре выходим в просторный холл, от которого в стороны расходятся три еще более узких коридора. Дюк снова перенимает меня у своего друга, ненадолго останавливается и оборачивается. Это я веду к главному, а блондинку пока размести со всеми удобствами. Что? восклицая одновременно с Джой, смотрю в ее испуганные глаза, перевожу внимание на Дюка. Вы не можете нас разделить. Ошибаешься, милая. Я могу. Да не дергайся ты. Он силой встряхивает меня, от чего на секунду я теряю ориентацию в пространстве. Ей ничего не сделает. Скоро будете сидеть вместе. Он тащит меня в крайний тоннель, оборачиваясь, чтобы проследить за тем, как Джорджи уводят в соседний. «Джо!» — кричу я. все будет хорошо!» Если она что-то и отвечает, я не слышу. Черт возьми, все очень-очень плохо. С твоей подругой все будет нормально», — со вздохом сообщает Дьюк. «Зачем вы нас разделили?» — сажу сквозь зубы. «Да уж не чтобы ужаса нагнать», — со смешком говорит он. «После встречи с главным я сам провожу тебя к ней». «С чего мне тебе верить?» — бросаю я, озираясь по сторонам, но никакого подходящего к случаю оружия не замечая. «Да, собственно, можешь и не верить. Трясись дальше, мне все равно». Доходим до конца коридора, и мой сопровождающий коротко стучит в дверь, а потом распахивает ее, не дожидаясь разрешения войти. «Главный!» — окликает он, и до меня только сейчас доходит, что «главный» — это что-то типа имени или прозвища. «Мы нашли двух девчонок на поверхности». «Думаю, с одной из них тебе будет любопытно пообщаться». Кашусь на него, потому что последние слова он произнес с какой-то странной интонацией. А потом Дьюк заталкивает меня в небольшую комнату, имеющую еще один выход с противоположной стороны. Раньше здесь было какое-то техническое помещение, но сейчас его грубо переоборудовали и сделали чем-то вроде кабинета». Закончив быстрый осмотр комнаты, останавливаю внимание на человеке, который в данный момент поднимается из-за стола. Застываю, глядя в темно карие глаза. Какого чёрта они такие? Обшариваю взглядом знакомое лицо и фигуру. Все те же темно русые коротко стриженные волосы, татуировка в виде перевернутой розы на правой щеке. Только одет он не в привычную военную форму, а в простую гражданскую одежду. чёрные потертые джинсы и такого же цвета пуловер с собранными к локтям рукавами. И глаза не голубые. «Спасибо, Дьюк. Развяжи девушку, и можешь быть свободен», говорит Джексон, и кивком указывает моему сопровождающему на дверь. «Понял?» — отвечает Дьюк, уже выполняя приказ. Как только руки оказываются на свободе, тут же потираю запястье. Дожидаясь, когда дверь за спиной закроется, снимаю маску и без промедления прихожу в движение, бросаясь к Куперу. а через мгновение буквально врезаюсь в него и стискиваю в объятиях. Он не сразу, но отвечает мне. Причем делает это как-то неловко. Все еще злится из-за того, что я сбежала. Ну так я вернулась и привела Джо. Отклоняюсь и заглядываю в глаза Джексона. Он, слегка нахмурив брови, разглядывает меня в ответ, заостряя внимание на глазах. Но, к моему удивлению, не следует примеру Мейсона и не спрашивает, что Картер сделал со мной, раз мои глаза стали такими же, как у него. Строго говоря, Джексон вообще не спешит заговорить. Поэтому я делаю это первое. Рада, что ты в порядке. Я боялась, что ты погиб во время взрыва портала. Отстраняюсь, делаю пару шагов назад и кладу маску на стол. Я в норме. Говорит он, продолжая смотреть на меня как-то странно. Честно говоря... Удивлена, что он еще не засыпал меня вопросами о том, что со мной было, как и когда я вернулась и прочее. Прежде чем сообщить ему о том, что Джо тоже здесь, решаю задать свой вопрос. «Что с твоими глазами?» Джексон слегка приподнимает брови. И секунду, мне кажется, что он задаст встречный вопрос по этому поводу. Но Купер этого не делает, а коротко сообщает. «Линзы». Свожу брови к переносице, недоуменно смотрю на него и уточняю. «Зачем тебе линзы?» Джексон неожиданно усмехается, отступает на шаг, открывает верхний ящик стола, достает оттуда небольшой контейнер и открывает его, после чего ловко вынимает линзы из глаз и убирает в специальный раствор. Когда он вновь переводит на меня взгляд, я невольно отступаю назад. Его глаза даже без линз больше не голубые. Они такие же, как мои, и, судя по всему, нам обоим известно, что должно произойти, чтобы они стали черными, в синюю крапинку. «Но когда это произошло? И кто спас Джексона?» «Джексон», — шепчу я, но замолкаю, потому что не могу подобрать слов. «Я не Джексон», — сообщает он, «отчего я забываю, как дышать, и просто смотрю на него во все глаза, глупо хлопая ресницами».